Глава 18. Место временного шныра обитания. Все плохие вещи всегда начинаются хорошо, потому что если бы они начинались плохо, никто бы и не влипал. Можеловка тоже поначалу представляется вкусненьким кусочком сыра. Из дневника не вернувшегося шныра. На время основным местом шныра обитания, а заодно пнуйцы дракона и гиела обитания, стал бывший домик охраны. Его окна ощетинились арбалетами. Макс, как курица-несушка, перелетал от одного арбалета к другому и довольно квохтал, кучками снося запасные болты. Пнуйцы уселись на пол и вытянули ноги. Рина потирала лоб пушкинским перстнем. Ей это нужно было для успокоения. Уж больно тут все было непривычно. «Перегруз, перегруз!» — мигала лампочка сознания. Творчество же, как известно, лучший способ переработать стресс в компактное сумасшествие. Рядом с Риной на продавленном диване сидел Долбушин. Типичный человек в футляре, захлопнутый с лицом. Временами он выглядывал из своего футляра и сразу прятался в нем со щелчком крышки. Еще Рину волновало, что отец выглядел плохо. Дважды она уже услышала от кого-то шоп прослись Эльба ране. Тут же рядом сидел и Сашка. На коленях у Рины и Сашки, вытянувшись во всю длину, возлежал Гавр и изредка громко зевал. Рине и Сашке приходилось в четыре руки делать Гавру жесткий массаж, играть на его спине, как на пианино. Только при этом условии Гавр соглашался оставаться мирным, спокойным существом. Если массаж становился менее жестким, гавр моментально начинал носиться. Столько вокруг новых интересных людей, а в руках у некоторых еще и еда, которую люди почему-то всегда роняют, если нестись прямо на них и щелкнуть зубами где-то в районе их уха. Потирать лоб пушкинским перстнем не так уж безопасно. Рина достала блокнот и, разместив его на боку гиелы, записывала приходящие ей сюжеты и осколки текста. Разошедшаяся Сашка массировал Гавра так, что шерсть с того летела во все стороны. «Ни у кого нет аллергии на гиелу?» – спрашивал Сашка, и сам же первый чихал. Влад Ганич подошел и стал мрачно смотреть, как Рина пишет в блокноте. Почему-то его раздражало, когда кто-то счастлив и занят. «Слушай, давно хочу тебя спросить, ты и правда считаешь себя гениальной?» Поинтересовался он у Рины. Рина мило покраснела. «Истинные гении на этот вопрос всегда отвечают «нет», — скромно ответила она. Ганич попытался еще что-то вякнуть, но вдруг обнаружил, что Долбушин, Сашка и Гавр все разом подняли головы и смотрят на него, как охотничьи собаки на говорящую сосиску. Влад смекнул, что лучше помолчать, и стал пятиться. Становилось холодно. Коря, Рома и Никита осмотрели печку-буржуйку. Сохранилась она Хорошо. Единственным, что не пережило времени, была труба. Ржавчина съела ее с большим аппетитом, но пнуйцы вышли из положения, приспособив вместо нее кусок водосточной трубы. После этого отправились в лес за дровами. Из шныров они взяли с собой только Родиона и Даню. Сашка даже взревновал. Родион-то понятно, но почему Даню? Он что, лучший следопыт, чем Сашка? Думаю, тут все дело в размере охапки, утешила Рина. Какой охапки? Ну, у Дани руки длинные. Если ты принесешь охапку хвороста, это будет довольно средняя охапка. А если принесет Даня, то целый лес. Вернулись пнуйцы с охапками хвороста. Между пнуйцами брела сухая старая сосенка на долговязых человеческих ногах. Пнуйцы направляли ее, чтобы она не наступила куда не надо. Сосенка вздыхала, подметала ветвями землю, и, при более близком изучении, оказалась Даней. Бросай сюда, велел Коре, после чего Даня сослепу свалил со сну. прямо на взвизгнувшую от негодования Фреду. Девушку можно было, конечно, не заваливать, но молодец. Теперь не замерзнем. Но, господа, вы же сами сказали, бросай сюда, возмутился любящий справедливость Даня. Но над же и глазами смотреть. А если б я сказал, плесни кипяточку, ты бы нахлобучил чайник ей на голову, поинтересовался Коря. Я бы уточнил, куда именно плеснуть. Наблюдая за попытками возмущенной Фреды вылезти из подветок. Никита вздохнул. Я, конечно, не знаток женщин, но сейчас тебя будут убивать. Лучше уйди от греха подальше. На, вон, оружие мое отнеси. Прислони там где-нибудь к стеночке и к лазу эльбов несуйся. И Никита сунул Дани. Короткий автомат, висевший у него на плече. Это был видавший виды АК-74М с диоптрическим прицелом. Даня спешил ретироваться, тем более, что и Фреда уже почти вылезла из-под сосны. Автомат он нес задуло в вытянутой руке. Когда Даня ушел, Коря, вспомнив о чем-то озабоченно, посмотрел на Боброка. «Берсерки уже здесь». Сообщил он. Для Боброка это не стало сюрпризом. Ясно. Много. Родион пошел проверить. Один справится. Вроде ловкий парень. Нож в зубы взял, в куст прыгнул, ветка не шелохнулась. — Одобрительно отозвался Никита, выгребая из печки старую золу. Родион вернулся через час. Макс, карауливший с арбалетом у окна, на секунду отвлекся. В тот же миг через порог кто-то перекатился, и в шею Максу уткнулся палец. Все произошло так быстро, что ошеломленный Макс только и успел что моргнуть. Куртка Родиона была испачкана глиной и листьями. «Ты убит!» «Я мог тебя за... за... за...» запоздало -за -за забубнил Макс, глядя на арбалет. «Это вряд ли». «Мимо тебя экскурсии можно водить». Макс угрюмо заворчал. Он не считал себя настолько безнадежным. «Бериков видел?» — спросил Ул у Родиона. Он сидел рядом с Ярой, боясь оставить ее даже на минуту. «Да, приехали на нескольких машинах. И с ними пара боевых ведьм. Замерз я что-то. Пойду погреюсь». И Родион направился к печке. Проходя мимо Долбушина, он остановился и тронул указательным пальцем его голову. Долбушин сердито отбросил его руку. «В чем дело?» — спросил он раздражен. «Просто смотрел. Голова как голова. И чего он в ней нашел?» — сказал Родион. «Кто нашел?» «Тиль». Я слышал, как береги переговаривались. «За вашу голову Тиль назначил награду, так что на вашем месте я бы не маячил в окне благородным профилем». Тотчас, будто для того, чтобы подтвердить его слова, из леса прилетели два болта. Один выбил кусок рамы, а другой врезался в стену, никому не повредив. Родион, повернув голову, оценил выстрел. «Хорошо, бабахнули». Только планочку прицельную не передвинули, а то было бы примерно вот сюда. Сознанием дела объяснил он, показывая место где-то у ключицы Долбушина. Макс и Ул легли к арбалетам, но больше никто не стрелял. Лес затих. «Кого-то видно?» – поинтересовался Боброк. «Не-а», – отозвался Ул. «Тот и оно». Тут разница, как между войной и тиром. В тире все снайперы. Мишень увидел, дыхание задержал, готово. А на войне лежишь пузом в какой-нибудь ямке, щекой в землю вжимаешься, а высунуться не можешь. По тебе палят, а ты даже не понимаешь, откуда, ворчливо сказал Боброк. Один кто-то бьет, максимум двое. «Хочется, видать, людям пострелять», — сказал Ул. «Скорее бы перехотелось. Эх, нам еще луны ждать», — недовольно сказал Боброк, наискось от окна взглянув на небо. «Думаешь, на штурм пойдут?» — спросила кавалерия. Боброк пожал плечами. «Кто же его знает, что утили на уме?» Вот что, ведьмы боевые с ними, это скверно. Печка понемногу согревалась. Вначале в комнате стало дымно, но потом дым вытянуло в щели, и все, кроме караульных у окон, как-то сами собой сместились поближе к печке. Рузя сидел, обнимая огромный разряженный арбалет, из которого недавно, сам не зная зачем, выпалил в лес. На этот воинственный поступок ушли все силы Рузи, и теперь он ни арбалет не заряжал, не шевелился, а просто глядел в стену. — Эй, человече! — окликнула его Суповна. — Хочешь котлету? — Я котлет не ем, их от меня тошнит, — отозвался Рузя угрюмо. Кавалерия пересела поближе к Боброку. — Ты ведь был здесь раньше? — негромко спросила она. Боброк осторожно подцепил ногтями кривой почерневший гвоздь, выпавший из сгоревшей доски, потрогал его, проверяя, остыл ли он. — Приходилось. — Лет пятнадцать назад у нас тут было небольшое местное отделение вендов с уклоном в пнуйства. Вычищали из города ведьмарей, за обилие которых надо поблагодарить. Вот его!» Боброк неприязненно взглянул на Долбушина. «А его за что?» задиристо спросил Ильяна. «За то, что хорошо подбирает кадры. Его делмены быстро прибрали к рукам Иркутска и Улан-Удэ». Скупили несколько зданий и создали отличные условия. А берсерки ведь народ ушлый. Быстро пронюхали, что квартиры дают, деньги платят. Псиос, опять же, начальство далеко. Работка непыльная. В общем, набежала их, как тараканов. Мы им помогали, как могли раскаяться в их выборе. Но и нам доставалось. Много наших ребят полегло. А кто виноват? Я. Раз солдаты гибнут, значит, командир чего-то не просчитал. Боброк снял очки. Голос у него звучал глухо, зло. Почти у каждого боевого командира есть на совести солдат. Не вражеский свой, которого он забыл в лесу, утопил в реке при переправе, Угробил на неразведанном минном поле. Не просчитал, не продумал, ошибся. И командиру до конца жизни приходится жить с этим. Но если он хороший командир, он этого солдата не забывает. Рома, выцеливающий из арбалета лес, оглянулся на Боброка. Тот сидел и подслеповато, без очков, смотрел на огонь. — Вон там, у Байкала, мы подстерегли боевую ведьму и Делмена, — сказал Боброк. — Не знаю уж, какие у них были планы, но явно не романтическая прогулка. Нас было трое. Вначале мы разобрались с ведьмой, а пока разбирались, Делмен выскочил из машины и забежал за крупный валун. — Ну, Делмен и Делмен... Мы их, как бойцов, в грош не ставили. Я махнул парням рукой, чтобы его перехватили. Парни стали оббегать камень, и вдруг... Я услышал выстрелы и крики. Бобрук сглотнул. У Долмена был пистолет, а за валуном оказались камни. Кто-то давно, видать, лодку прикрывал, чтобы в глаза не бросалась. Из-за этих камней ребята не смогли сразу к нему добежать, и он застрелил обоих. На смерть застрелил?» — испуганно спросила Лиана. Боброк не отозвался. «А что было потом?» — спросила кавалерия. «Я кинулся к валуну, но этот долмен уже сам из-за него выскочил и начал в меня палить». Я бросился в лес. Он упорно преследовал меня и стрелял, стрелял. Причем хорошо так выцеливал. Иногда одиночными, иногда бил по два выстрела. Одна из пуль зацепила мне ногу. Я хромал и не мог от него оторваться. Из оружия у меня был только нож. Но так близко он меня не подпускал. — Это было где-то здесь, рядом? — спросил У. Да. Издали я увидел этот дом и решил, что внутри-то, я его под караулю, если он за мной ворвется. Очень я зол был на этого долмена. Убегаю от него, из стороны в сторону бросаюсь, а у самого только одна мысль, как я ему за ребят отомщу. Дальнейший рассказ Боброка. Запомнился Ринни вспышками. Боброко спасло то, что, пытаясь избежать выстрелов, он действовал стремительно и нестандартно. Обежал дом вокруг, забрался на козырек черного хода, с него перемахнул на балкон второго этажа. Долмен выстрелил в него снизу, но промазал. Через незапертую дверь балкона Боброк проник в дом. Тут ему показалось, что с освещением комнаты что-то не так. В воздухе висела какая-то полоса. Он сгоряча шагнул в эту полосу и, задыхаясь от непонятно откуда взявшейся вони, увидел метнувшиеся к нему фигуры. Лиц не разглядел, но и разглядывать было нечего. Это были не люди. Что-то обожгло ему руку, и в голову полезла всякая муть, как во время прохода через болото. Боброк рванулся назад. И фигуры исчезли. Он прижался к стене, тревожно вглядываясь в пустоту и сжимая в руке нож. Просто комната, просто стена. Но теперь он точно знал, что он тут не один. Угадывал это по неясной игре теней. Чутье у него обострилось. Рука ныла от ожога, кожа вздулась, ткань прилипла к ране на ноге. Через коридор Боброк прорываться не стал, угадывая там множество странных островков, где свет вел себя неправильно. Уже много позже он понял, как невероятно ему повезло. Он попал в дом в тот час, когда солнце заходило и заглядывало в окна через ветви ближайшего леса. Это приводило в движение тени, освещение постоянно менялось, и Эльбы не успевали менять свои заплатки. Боброк выглянул на балкон, проверяя, где долмен. Тот сидел на корточках во дворе и, высыпав на землю патроны, торопливо вставлял их в магазин. Боброк сообразил, что он уже использовал все снаряженные магазины, но отдельные патроны были еще насыпаны у него в карманах. Пользуясь передышкой, он забрался на перила, подтянулся и перелез на балкон третьего, а потом и четвертого этажа. Здесь дверь была закрыта, и Боброку пришлось разбить стекло. Никаких странных полос света в комнате он не заметил, хотя, может, солнце падало уже под другим углом. Боброк вернулся на балкон и еще раз выглянул. Долмен уже перезарядивший пистолет, смотрел на него снизу, потом вскинул оружие и выстрелил. Боброк отшатнулся назад, уходя от выстрела, и опять выглянул. Долмен, не стреляя больше, решительно шел к крыльцу. Видно, у него было мало патронов, и он решил выследить Боброка внутри дома. Это был последний раз, когда Боброк видел Долмена. Больше они никогда не встречались. И в городе Телмен не появлялся, просто исчез. Боброк был уверен, что он достался теням. «Первый, второй, третий этаж — это уже практически мир эльбов», — сказал он. «Болото расползается, как чернильное пятно». Они захватывают дом снизу, этаж за этажом. Мне повезло, что я не воспользовался ни дверью, ни окнами первого этажа. Представляю, что творится в подвале. Думаю, это уже стопроцентное болото. Тогда же Боброк еще не знал, что Дулмен погиб. Он был убежден, что тот сейчас примчится на четвертый этаж, и надо его подстеречь, и потому стал красться по коридору, стараясь отмечать все необычное. В одном месте он увидел костюм химической защиты «Л-1». Как известно, такой костюм состоит из нескольких частей – куртка, брюки, боты. И вот когда Боброк заглянул в две смежные квартиры, разделенные глухой стеной – то в одной квартире увидел валяющуюся куртку от один, 1 а в другой — брюки и боты. И все части шевелились одновременно, хотя между ними была стена. Такое чувство, что кто-то пытался забраться и в куртку, и в брюки с ботами, и что этот кто-то — одно существо». Но забирается он сразу в двух помещениях, разделенных плитой. Причем между курткой и ботами несколько метров. Мне повезло, что это был единый комплект химзащиты. Иначе, возможно, я не связал бы эти события в одно целое. Через пол их шевелили. Жадно спросил Макар, «Никто их не шевелил», — сказал Боброк. «Что-то было не так с пространством. И стена между квартирами тоже была какая-то искривленная, будто я смотрел на нее в лупу». Боброк смекнул, что верить тут ничему нельзя. Точно волк, крадущийся по лесу, он обогнул два подозрительных места — Первым была квартира, в которой отсутствовала пыль и строительный мусор. Прямо идеальная квартира. Вот только люстра почему-то торчала из пола, как гриб. Словно тот, кто устанавливал люстру, не знал, зачем она нужна. Боброк не стал туда заходить. Вторым же подозрительным местом была лестничная площадка, на которой стояли женщина и мужчина. Очень красивая Кожа чудесная, глаза, волосы, но что-то с ними было не так. Слишком идеальные, странные, в непонятном месте, сказал Боброк. Женщина, увидев меня, начала повторять, как заведенная кукла. Давай я тебя накормлю, давай я тебя обниму. А мужчина, не бойся, я с тобой, не бойся, я с тобой. Ух ты! воскликнула Рина. «Не бойся, я с тобой. Всегда мечтала, чтобы мне говорили эти слова». «Не про накормлю и обниму?» — уточнил Сашка. «Нет, конечно. Обниму и накормлю — это текст для мужчин», — сказала Ирина. «Точно!» — согласился Боброк. «Они смотрели на меня, но подойти не пытались. Хотели, чтобы я подошел сам». «Открывали объятия, протягивали руки». Потом уж я понял причину. И мужчина, и женщина были соединены с лестницей чем-то вроде пуповины. Я смотрел на эту пару и понимал, что эльбы осваивают человека. Идеальная иллюзия. Даже зрачок реагировал на свет. — А почему тогда прокололись? — спросил Рузи Не все просчитали. Мы для в предмет изучения. Ну, как если бы биологи захотели понять, как выглядит любовь у рыб. Узнали бы, что рыбья любовь – это когда в воде появляются определенные химические соединения, приплывают стайки рачков или световой день увеличивается. И вот экспериментируют. Добавляют в воду разные реактивы, меняют корма, освещение, температуру воды. Но сами в рыб не влюбляются, — угадала ли она. Точно. Для них это как игра на инстинктах, рецепторах, привычках. А раз так, то они неминуемо совершают ошибки. Но со временем... «Конечно, разберутся, что к чему». Пару минут Боброк побродил вокруг милой пары, а потом обнаружил три хороших морально устойчивых кирпича и запустил в этих красавцев. И опять чудо! Даже не смог в них попасть. Кирпичи летели вначале прямо, потом описывали в воздухе дугу, минуя цель, Затем опять летели прямо и только тогда врезались в стену. Как всякому опытному пнуйцу, боброку приходилось сталкиваться с магией, но тут магией не пахло. Кирпич не потому летел по дуге, что люди манекена его отклоняли, а просто потому, что для кирпича никакой дуги не существовало. Он как летел по прямой, так и летел. Замечал дугу только сам Боброк. «Искривленное пространство?» — спросил Ул. «Да», — кивнул Боброк. «Но я понимал, что оно искривлено только когда смотрел издали. Когда я сам находился в этой кривизне, то ничего не ощущал». Дальше Боброк заглянул в пустую шахту лифта и увидел уходящую в бесконечность спираль. «Спираль?» — переспросила кавалерия. «Словно я смотрел на огромную пружину. Где-то она была больше растянута, где-то меньше. Я помнил, что я на четвертом этаже, но в тот момент мне казалось, что этажей гораздо больше. И оттуда из спирали...» Доносились голоса, смех, крики, плач, музыка. Боброк слушал и смотрел. Из тоннеля гремели будто сотни радиостанций. Слова были невнятные, бормочущие, но порой он ухватывал одно слово другое, нечаянно заинтересовывался, и эта радиостанция становилась все громче. Их соединяла паутина, и по этой паутине в мозг к Боброку бежали бусины — Вначале редкие, а потом все чаще, чаще. Боброк лежал так довольно долго. К тому времени ему уже было ясно, что Делмен не появится. Потом Боброк вернулся на лестницу, туда, где видел ту пару. Но и там уже все изменилось. Я закрывал глаза, затыкал уши, и все было нормально. Я осознавал, что я — это я. «Меня как-то там зовут, я куда-то там и иду». Но когда я открывал глаза и смотрел на лестницу, то уже не был уверен, что «я» — это «я». Опять голоса, музыка. Появлялись из стен какие-то люди, с которыми нельзя было разговаривать, потому что после одной-двух фраз я начинал терять разум. Боброк решил вернуться к окну, через которое попал в дом и через него выбраться наружу. Нога, зацепленная пулей, беспокоила все сильнее. Хромая, Боброк потащился к окну. Он старался не спешить, но где-то, видимо, сбился, потому что лица коснулась какая-то серая штора. Мир изменил свой цвет, и Боброк увидел перед собой плоскую, прижатую к полу тень. Тень бросилась на него, но Боброк успел рвануться в сторону. Что-то хлестнуло его по лицу, но он уже выскочил. И вот след. Сам не пойму, то ли ожог, то ли порез. Боброк коснулся лба, на котором у него навеки остался короткий некрасивый шрам. После того, как Боброка хлестнуло и обожгло, У него начались видения. Он лежал на полу у стены, и его била такая дрожь, что мышцы сводила от напряжения. Лицо и тело было мокрыми от пота. Он понимал, что не только доползти до окна не сможет, но даже и встать. Я чувствовал, что умираю. И это было не страшно. Я слишком обессилел, чтобы бояться. Я находился в самой большой комнате с двумя окнами. Тут были проемы дверей, но без дверей. Глупые надписи пеной на стенах. Кто-то из рабочих развлекался. Но главное — эти два окна. Снаружи в них пробивался закатный свет. Мне казалось, он шевелится. То ли потоки света перекрещивались, то ли еще что, но я видел, что в комнате было пять черных дыр. Одна большая, одна совсем маленькая с ладонь, а остальные где-то между ними. Дыры проедали пространство снизу, от пола. Все как черные столбы тумана. До потолка доходил только один столб, узкий и темный. Я, помню, подумал, что он пронзает весь дом снизу, как стилет. Широкая дыра была где-то до середины стены и не очень четкая. Еще одна почти у пола. Боброк провел ладонью над полом, показывая, на какой высоте была дыра. Что находится внутри дыр, я не различал. Я и сами дырой угадывал благодаря перекрещивающемуся свету, но в этих дырах что-то происходило. Там шло кипение какой-то злой жизни. Раздавались шорохи, какой-то свист скрежет. Я чувствовал, что меня ищут и, конечно, найдут. Чего меня искать? Только протяни руку и возьми. Я тут лежу, валяюсь, как тряпка на полу. Со мной справился бы и годовалый ребенок. Боброк толкнул дверь печки, обжегся, подул на пальцы. Но минуты шли, а я почему-то был еще жив. И вдруг меня стали окликать. Они оскорбляли меня, пытались вывести из себя, но делали это как-то странно. Я понял, что они меня не видят. Мне неизвестно, что происходит в их черных дырах, а они не видят нашего мира. Чтобы они меня увидели, я должен отозваться на их вопли и начать их слушать. Тогда да, тут они уже в силе. «Меня заманят, затащат, и будет это!» Боброк опять потрогал свой шрам -ожок. «А эти мужчины и женщина, они разве в пятне были?» Спросила кавалерия. «Нет, но соединены с пятном. Думаю, как мы в чужую стихию, в воду, «Закидываем приманку на крючке и с леской, так и они в наш мир закинули приманку. Вот только не пойму, почему меня дразнили так нелепо». «Ты не давал им обратного отклика. Лежал опустошенный, едва живой, равнодушный. Они не могли тебя нашарить», — предположила кавалерия. «Ну и что?» «Как «ну и что?» Представь, что тебе надо обидеть, допустим, сороконожку. А ты знаешь сороконожку только по детским книжкам, где у сороконожки детки ходят в ботиночках, а она завязывает им шнурки. И вот ты кричишь на обум. Эй, сороконожка, у тебя тридцать девятая нога кривая, шнурки на ботиночке развязаны, щетинки неровные, линька не удалась. А сам даже не знаешь... Обидно ли сороконожке такое слушать и есть у нее детки в ботинках или нет? «Да», — кивнул Боброк, — «видать, эти Эльбы со времен Митяя ни с кем из людей не сталкивались. Но как они оскорбляли, как старались! Мол, я такой лентяй, что мне и ложки деревянные не вырезать». И пахать я не умею, и лыка не вижу, не сплести мне лаптей. Прям смешно даже, на что люди раньше обижались. А тут лежу и думаю, и это правда, и это все кругом правда. В общем, лежал я так довольно долго. Солнце зашло, лучи в окна не били, И я опять потерял эти пятна. Но я хорошо помнил, где они находятся, потому что долго на них смотрел. И тогда Боброк перевернулся на живот и на четвереньках пополз к ближайшему окну. Он помнил, что на пути пятен вроде не было. Выполз наружу, повис на руках, а потом просто оттолкнулся посильнее от дома и спрыгнул. Когда очнулся, пополз к машине, и там уже у машины его подобрали свои. Оказалось, его уже искали. Месяца два он восстанавливался. Рану на ноге залечили быстро, но с ожогом были проблемы. Видно, слизь попала в рану. Долго еще ему мерещилось всякое разное. Долбушин поморщился И ему много разного приходилось видеть, особенно во сне. Все эти годы я избегал этого места. В дом больше не ходил. Уверен, болото еще больше расползлось. Раньше лишь первые три-четыре этажа были захвачены, а теперь они уже и наружу вылезают. В наш мир. Боброк кивнул на песчаный холм. Болото... Расширяется из-за тайника Митяя в Межгрядье. Этот дом — место смешения миров. Понять бы только, где тайник. Я имею в виду точку в нашем мире, — сказала кавалерия. Боброк поморщился. Догадываюсь. Ручка есть и бумага. Кавалерия коснулась серебряной руки на нерпе, погрузила кисть в пространство, как фокусник погружает ее в свой черный цилиндр и, словно белого кролика, извлекла из воздуха блокнот и ручку. Боброк недоверчиво потрогал ручку пальцем, хмыкнул и нарисовал дом. Поверх дома он изобразил Три овала. Два верхних наплывали один на другой. Нижний же с верхними не пересекался, но под их нажимом отодвигался вниз. «Вот так», — сказал Боброк. «Когда у Байкала строили дом, то мало того, что место выбрали неудачно. Материалы для дома были еще хуже». почему спросила фреда а самой догадаться боброк искоса взглянул на фреду та приняла вызов вы конечно хотите сказать что кирпич это глина глина это полевой шпат шпат это каленид и силикаты еще рядом уникальное озеро с базальтами и наносы водных потоков с кучей примесей Осадочные породы, скальные выветривания, органический ил. Каждый кирпич этого дома уникален и неповторим. Наверняка попадаются части двойников закладок в виде мельчайшей пыли. И вот все это вместе собрали и, блестящая идея, построили дом в той точке пространства, где Митяй Желтоглазый устроил в межгрядье свой тайник. Боброк. Покачал головой. «Умна мать! Умна Акихидна!» Серьезно похвалил он. «Мало того, что давление на почву, Тут еще и складки мира собрали в одну точку, И тайник метяя в межгрядье. В общем, наш мир вдавился в болото». Внутри этого дома миры смешались. — И где, думаешь, точка, совпадающая с тайником? — спросила кавалерия, разглядывая рисунок. И опять Боброк едва не столкнулся с ней стеклами очков. — Где-то тут. У этого дома глубокие подвалы. Я как-то пытался достать чертежи, но... В строительном архиве кто-то вычистил всю папку. Там было только это. Боброк вытянул из внутреннего кармана пожелтевшую газету. Крупный шрифт на первой странице сообщал: столичный предприниматель Ингвартиль открывает в Улан-Удэ клуб смешанных единоборств. Это стало возможным при финансовой поддержке фонда Альберта Долбушина. Газету. Боброк сунул под нос Долбушину. «Ваших рук дела!» Тот пробурчал, что не помнит. И правда, такие клубы его долмены открывали во множестве, после чего передавали их форту Тиля. Тилю они нужны были для выращивания новых кадров и одновременно как форпост на новой территории — «Сам Долбушин в эти дела не влезал, предпочитая не знать, что происходит в этих клубах дальше». «Ну да», — сказал Боброк, верно истолковав ответ Долбушина. «Пусть мясник Тиль сам разделывает свои туши. Мы же подпишем счет и забудем». «Я не получал удовольствия», — раздраженно ответил Долбушин. «Ага». В удовольствии-то все и дело. Палач скажет на страшном суде, а я не получал удовольствия, и его сразу пустят в рай. Нет, дорогой мой, Эльбы требуют не удовольствия, а добросовестной работы. Долбушин сжал пальцем худое колено. Вот возьмет он сейчас, да и скажет... — Да, я плохой, зато дочка у меня какая умница, красавица! — подумала Рина. Но мысль эта была скользящей. Глава финансового форта не защищал себя, не отвечал, просто сидел и ждал, пока Боброк замолчит. В окно сторожки влетел арбалетный болт, срезал Витяре верхнюю четверть уха и, врезавшись в стену, Еще два раза отскочил, пока не успокоился на полу. Крик Витяры заставил Шныров встрепенуться. Все бросились разбирать оружие. — Всем лечь! В окнах не маячить! Рома борцовским проходом в ноги шип испуганного мечущегося Витяру. Тот вопил от ужаса, не зная, насколько серьезно он ранен, и чувствуя, что его щеку заливает кровь. Еще два болта влетели в комнату. Еще несколько вонзились в баррикады на окнах. Макс в ответ выстрелил из тяжелого арбалета, но, судя по недовольному восклицанию, не попал. Еще один болт отскочил от стены к ногам Боброка. Тот спокойно поднял его и бросил на колени к долбушину. А вот, кстати, и ваши тушки постреливают». Хорошо они освоили смешанные единоборства. Не желаете к ним выйти? Они вас ухлопают, и Тиль от нас отстанет. Выйти я могу, но он не отстанет, — сказал Долбушин. Тиль пришел сюда не только за его смертью. Тилю нужен и тайник Митяя. Витяра стонал на полу. Кавалерия перевернула его и, заставив убрать руки от лица, обработала и забинтовала скулу и ухо. В районе уха бинт тотчас подмог от крови. — Жить будешь, до свадьбы заживет, — успокоила она Витяру. — А мое в ухо? — жалобно спросил Витяра. — От твоего в ухо еще много осталось, — утешила его кавалерия. Шныры ждали нападения, но берсерки в атаку не шли. Сашка высунулся было, чтобы тоже выстрелить, но ул дернул его за ногу. «Не моя чудо, блин! Все равно не попадешь, только болт лбом поймаешь». «Меня не видно!» — возразил Сашка. Думал зеленый червячок на фоне белой стены. «Не боись, кому надо, увидят». Когда зрение обострено, хватит нечеткой тени в окне. А вот ты в лесу никого не выцелишь. Лучше жди, пока на приступ пойдут. Берсерки навряд ли полезут. Сквозь зубы отозвался Рома. Почему? Там ребята не дураки, чтоб под наши арбалеты лезть. Им умирать резона нет. Если уж надо, будет нас пришить, и издали пришьют. Из гранатомета шарахнут на худой конец. И не надо ля-ля про неписанные законы. У нас автомат, карабин. Значит, и им можно не только с топориками бегать. — Так почему до сих пор не шарахнули? — спросил Сашка. — Хороший вопрос, — отозвался Никита. — Я б шарахнул. А они чего-то тянут. Значит, приказа не было. За приказом далеко бегать не надо. С ними сам Тиль. Странно, что и ведьмы не вмешиваются. Хватило бы пары колобков, чтобы всех нас тут испечь. Сквозь зубы сказал Родион. Может, у них нет ведьм? С надеждой спросила Рина. Есть. Есть. Тогда ведьмы не вмешиваются, чтобы не поссориться с Белдо. «А Белда нам что, друг? Если он не на стороне Тиля, зачем его ведьмы вообще сюда притащились?» Сказал Родион. «Нет, им ведьмы нужны для другого». «Небось, ожидают, чтобы мы к тайнику пробились и закладки им вытащили». Боброк оглянулся на него из полутьмы. В очках его блеснул пробивающийся из печки огонь. В отличие от Никиты и Ромы, он не пытался взять в руки арбалет, будто знал уже, что до арбалетов дело не дойдет. Потом Боброк поманил к себе кавалерию Родиона и Ула. Те подползли к нему и стали совещаться. — Это безумие! «Если лезть, то при самой полной луне, но и она поможет нам только у окон». А дальше... Боброк махнул рукой. «Значит, ждем луны, а потом идем все вместе», — упрямо сказала кавалерия. Боброк покачал головой. «Нет, войны выигрываются не числом. Если кому-то нужно разом покончить со всем шныром, это, конечно, лучшее решение». «Тогда кто идет?» — спросил Родион. Боброк задумался. «Ты идешь. Иду я. Идут Коря, Никита, Рома, Ул. «Я иду», — сказала девица Штопочка с вызовом, взглянув на Родиона. «Боброк...» Успевший составить о ней благоприятное впечатление, кивнул, показывая, что лично он не против. Но Родион почему-то не слишком обрадовался. — А тебе зачем идти? — Да уж не для вашего тайника. — Чушь все это, — презрительно отозвалась Штопочка. — Что чушь? — вспыхнул Родион. — Тайник, чушь. Метяй закладки в наш мир не приносил, значит, и нам не надо. — Ты «Понимаешь, что такое тайник Митяя?» «Те закладки, что мы собираем сейчас, это как железные монетки по пять рублей, а тут вдруг золотые слитки», — сказал Родион. «Тут и оно. Представь, как сложно будет опять за пятирублевыми нырять после золота». «Ну и не будем, значит», — горячо сказал Родион. «Мы приносим закладки, а что толку? Ничего не меняется». «Нет уж». Если преображать мир, то рывком. Мир из сок, без чудес. Все тухло, скучно. Сейчас чудо — это если думали, что опоздали на автобус, а водитель колесо проколол и задержался. Кавалерия недовольно махнула рукой, показывая, что ей все эти разговоры не нравятся. «Я иду», — сказала она. «И я», — сказал Долбушин. Боброк пристально посмотрел на него, — Рина была уверена, что он начнет спорить, но Боброк пожал плечами. — Ну, если кому-то не терпится попасть к дружкам Эльбам, милости просим. — Ну и главное, идет он с мамой, конечно. Палец Боброка показал на ребенка, задремавшего в руках у Яры. Яра и раньше понимала, что Илью придется нести в дом, но все равно ее захлестнуло. «А ему зачем идти?» – жалобно спросила Яра. «Он единственный сможет провести нас в Межгрядье. Без него это будет просто дом, полный эльбов». Яра вспылила. «Да? И что же он? Уйдет в Межгрядье, возьмет там лопату, будет грузить закладки на тачку и перетаскивать нам?» — Погоди, — перебила ее кавалерия, которую слова Яры про тачку и лопату навели на свою мысль. — Ты сама знаешь, что если Илья не пойдет, то никто не пойдет. Ты затем сюда и прилетела, чтобы попытаться туда пробиться, иначе мальчик не обретет плотности и угаснет. Яра засопела. — Да, Илья вряд ли, конечно, сможет взять что-то в межгрядье. продолжала кавалерия. «Ему сейчас что двушка, что Марс — все едино, но, возможно, вместе с Ильей в межгрядье сможете попасть вы с улом. Растащите несвоевременные закладки по межгрядью или хотя бы раскидайте их, чтобы не было точечного давления, и Илья коснется той закладки, которая ему нужна. И как вы собираетесь протащить нас с Ильей в этот подвал?» — резко спросила Яра. — Через лифтовую шахту, — ответил Боброк. — Что такое лифтовая шахта? — Пустое вертикальное пространство внутри дома. Значит, в шахте наш мир должен был надавить сильнее всего, как шарик, который давлением втащило бы в горлышко бутылки, если бы в бутылке был вакуум. — Ты же говорил, что видел шахту как спираль. — спросила кавалерия. — Это из-за искажений нашего мира. Представь, что тонкую раскаленную пружинку пытаются просунуть сквозь яблоко. И она где-то прожигает его, где-то вкручивается. — Значит, шахта что-то вроде тоннеля через болото? И мы там не застрянем? Ты гарантируешь, что все выживут? — Боброк... Покачал головой. Прошел час. Берсерки больше не стреляли. Пнуйцев вклонила в сон. Рина слышала, как Коря переговаривается с Никитой. «Если надо срочно взбодриться, берешь кофе три в одном и кока-колу. Все это смешиваешь и...» «Ага, есть такой вариант», — зевая соглашался Никита, — Еще кофе с лимоном неплохо помогает, и черный хлеб с большим количеством соли. Рана ветяры, поначалу казавшаяся неопасной, воспалилась, кровь не останавливалась. Рука кавалерии несколько раз ныряла куда-то и, посетив медпункт Шныра, возникала с бинтами, пластырем, антисептиком, иглами и нитями для наложения швов. «Чего он расклеился? Прям как не мужик! Ему всего лишь кусок уха оторвало!» — возмутился Макар. «Давай я тебе кусок уха ножом отрежу, и ты будешь мужик!» — добродушно предложил Рома. Больше Макар не вякал. Витяра лежал и тихо скулил. Потом перестал. Внезапно он сел и, строго точно собираясь открыть какую-то тайну, известную только ему, — уставился на Боброка. Щеки Витяры были красными, движения порывистыми, глаза блестели. «Я знаю, кто ты на самом деле», сказал он. «Кто?» спросил Боброк. «Ты директор Луны». «Ясно», Боброк показал на Рому. «А он кто?» «А, и его знаю. Он директор Солнца». «А он...» — Боброк кивнул на толстенького Рузю, который сидел с дракончиком на коленях. «Он хозяин Млечного Пути. Вот она...» — палец Витяры указал Нарину. «Коммерческий директор Гальдебарана. Он...» — палец уткнулся в Ула, «Директор Галактики. Яра — жена директора Галактики. А вот этот мелкий, который у них на руках...» Это зам директора Вселенной. — А ты кто? — Меня нет. Я призрак, порхающий по Вселенной. Я черная тень, я летучая мышь, — торжественно заявил Ветяра и улегся на спину, уставившись в потолок. Кавалерия осторожно потрогал ему лоб, ту его часть, что была не под бинтами. Ветяра весь горел, губы были сухие, потрескавшиеся. «Он бредит. У призрака, порхающего по вселенной, сильный жар. Чем бы его сбить?» Кавалерия коснулась уникума, и рука ее исчезла. «Придержите его кто-нибудь, чтобы не садился. Быстрее!» Вот ты, Дуся! Откуда дыры? Почему одной стороной повернуты? Я запрещаю!» — недовольно произнес Витяра. «Это он про луну!» — шепнула Лена. «Разве директор Луны не Боброк?» «Теперь уже, видимо, нет». Ветера опять заметался. Девушки помогали ему каждый по мере своих способностей. Лена деловито меняла компрессы. Фреда командовала окружающими «принеси то, унеси это». А Лара грызла ногти и шептала «бедненький». «Очень больно». Двушку жалко, нас жалко, берсерков жалко, болото даже жалко. Почему нельзя сделать так, чтобы все вдруг взяли и стали хорошими? Тогда всех можно простить. Зачем от свободы выбора, если кому-то от нее больно? Если двушка знала наперед, что мы слабые, зачем? Она взвалила на нас то, чего мы не можем поднять. — Значит, можем? — задумчиво сказал Сашка. Ветер его не услышал. Он заскулил, как от зубной боли заворочился. Кавалерия сделала ему укол жаропонижающего и начала мокрой марлей протирать лоб. У Витяры был такой жар, что марля высыхала почти мгновенно. «Позовите ко мне Олю. Почему нет Оли? Скажите ей, что ее зверь трогает меня ластами!» — бормотал он. Рина... Вспомнила девушку, живущую в воде, и поняла, что мокрая марля кавалерии представляется Витяре ластами морского котика. И снова Витяра заметался, но все же укол начинал действовать. Четверть часа спустя Витяра перестал бредить. Приподнялся на локтях и слабо улыбнувшись сказал «Всем привет, я снова тут». хотя уже и не с такими слонячьими ушами. Как бы плохо и грустно мне не было, я всегда утешаю себя тем, что мимо меня вечно со скоростью 30 километров в секунду несется солнце». Родион, караулищий окна с арбалетом, цокнул языком, привлекая внимание Боброка. Тот оперся на руку Ромы и кое-как поднялся и переместился к окну. От леса к недостроенные многоэтажки, сливаясь с ночным туманом, перетекали какие-то тени. Сколько их? шепотом спросил Боброк. Немного. Явно не все, кто в лесу. Может, четверо, может, шесть. Ясно, отозвался Боброк. Тиль послал группу своих людей в дом. Может, разведка, может, засада. Заодно до тайника попытаются добраться. Сам интересно с ними. Кто же его знает? Меня другое интересует. Он на эльбов напороться не боится. Родион зорко всматривался в белеющую часть холма. С ними ведьмы. Похоже, для того они и нужны были. У ведьм. «Интуиция на опасность хорошая!» «А нам сейчас что делать? Может, с -с стрелять?» Заикнулся Макс, нетерпеливо ловя перебегающие фигурки в прицел. «Не трать болты, а то опять обстрел начнут!» «Никому из них оттуда не выйти», — сказал Боброк. «Зачем Эльбам трогать берсерков?» Удивилась стопочка. Боброк усмехнулся, как усмехался раньше, когда его спрашивали, почему делмена, прорвавшегося в дом вслед за Боброком, эльбы не выпустили живым. Но ответил все же не Боброк, а кавалерия. Вопрос в стиле, за что черти варят в котлах великих злодеев, если те были за них. В берсерках... Даже в ведьмах Белда есть зло и есть добро. Они тоже плачут, страдают, дают милостыню нищим, смеются и кого-то жалеют. Они не злые, они смешанные. Даже худшие из них все равно смешанные. А добро — это не только нравственная категория, это физическое, реально существующее. За это эльбы их и терзают. Тут-то сложно, сказал Родион. Из дома послышался крик. Короткий и хриплый, сразу оборвавшийся. Минус один, задумчиво сказал Боброк. Если это первый, кого они потеряли, то они долго продержались. А мы чего ждем? Луны? Кто чего? «А я Луны. Ведь я, в конце концов, ее директор. При Луне погибать веселее». «Вы прям дядя Витя», — отозвался Сашка. «Кто-кто?» — переспросил Боброк. «Да есть у меня дядя. Говорит все время гадости. Я его спрошу, например, про поход, а он сразу... «На байдарках?» — «Очень советую. Под дождь попадешь». Клещу кусит, плотину прорвет, мосты сорвет, а вы об сваи шарахнетесь. Не идти? Ну, почему не идти? Да излучены вы точно доплывете. Боброк слушал мрачно. Коряжа и Никита, глядя-то на него, то на Сашку, внезапно принялись хохотать, толкая друг друга локтями. Ты что, не знал? тихо спросил у Сашки Рома Чего он не знал Боброк тоже дядя Витя Ты думал его мама Боброком назвала